Чипаев и Петька купили козу. Дует первый день 3 л, второй 2 л, третий день 1 л. Недовольны, повели к козу к ветеринару. После осмотра ветеринар говорит: "Да, конечно, задроченный козёл, но жить будет".